Глава девятнадцатая После эффектной сцены приветствия, устроенной королем, вся его команда драконов рассыпалась по залу, перемешиваясь с дамами и прочими гостями, которые все продолжали пребывать. Игристое вино сделало свое дело, общение пошло неформально, гости рассаживались по козеткам, некоторые смельчаки прислонялись к шторам. «Хорошо, что Локарт успел тут убраться», — подумала Вика. А его величество Дуайр отошел и больше с ней не заговаривал. Он стоял в отдалении с двумя другими драконами, но время от времени в ее сторону как-то странно посматривал. Это должно было настораживать, но у нее не было времени анализировать, потому что теперь их одолевали другие великолепные представители драконьего племени. Двое только что подошли, и она их, кстати, узнала по голосам. Вспомнился первый день ее попадания, и разговор, который она слышала, находясь как раз-таки в этом зале. А теперь, когда она смотрела на этих двоих, всплывали подробности ты обзавелся новенькой хорошенькой думается ты не стал бы тащить к себе в дом что попало и самодовольный ответ рона пожалуй взглянул он на него, державшего ее под руку такого импозантного в черном костюме и внезапно захотелось приложить его молний так чисто профилактически. Однако Вика заставила себя успокоиться. Они это уже проходили, и теперь Ронар близко не напоминал того наглого чешуйчатого конкистадора, который заявил ей «Ты быстро научишься, как нужно вести себя с твоим господином». Рон, словно уловив перемену настроения, тут же склонился к ней и спросил «Что?». Вика покачала головой «Ничего». И улыбнулась ему. А эти двое переглянулись, и один проговорил «Повезло тебе, Ронар. Такая находка. Вот это он сказал зря» а вы господа кажется герт и мэрит все с той же улыбкой спросила вика да мадам самодовольно усмехнувшись ответил краснорыжий а другой по гусарски поклонился М -м, протянула она смерив обоих взглядом так это вы и мессиры подглядывали в окна э, -э оба как то сразу спали с лица и нервно переглянулись а потом и вовсе решили ретироваться для рона это был откровенно тяжелый прием ему приходилось следить за всеми и не упускать из виду короля Слишком уж кузен недвусмысленно выказал свой интерес. Теперь даже на минуту было страшно оставить Вику одну. Дуаэр — менталист и матерый райдер, и с него станется опять завести свои грязные игры. Ранар нервничал даже не из-за того, что кто-то может посягнуть на его добычу, нет. Это для Дуаэра она всего лишь добыча, а ему были небезразличны ее чувства. В конце концов, он просто запутался в своих мыслях. Решил додумывать все это потом, а пока он чутко прислушивался к разговорам, И только что услышал кое-что действительно интересное. Подглядывали в окна? Не это удивило его, а реакция Герта и Мерита. Как-то уж очень подозрительно они смешались и постарались поскорее удрать. Черт! Ведь к Вике кто-то пытался влезть как раз тогда, когда ему устроили ложный вызов в канцелярию. Но ведь они драконы, а драконов в тот день никто не видел в окрестностях замка. Зато всплыла в памяти та телега. Ронар стал поворачиваться, еще взглядом Герта и Мерита, и... Чуть не наступил на подол платья Джины. Опомнился, когда она с хищным блеском в глазах на него уставилась. «Рога моего деда», — мысленно прорычал Рон, а вслух сказал. «Извини». «Ну что ты, Рон, ничего страшного». Джина тут же наклонилась к нему, норовя прильнуть к его локтю грудью. «Этого не хватало». Он немедленно убрал руку и отодвинулся. Четверти часа не прошло, а Вики на память уже приходил балу Воланда. Но там была всего лишь нечисть, а тут двор его величества Дуайра полным составом. Но больше всего ее бесила Джина. Еще со вчерашнего дня, когда все пыталось прилипнуть к Рону как пластырь. А то, что она вытворяла сейчас, уже откровенно переходило границы. Какая жалость, что они не могли ее сейчас выставить. Увы, пока король здесь приходилось терпеть. Вика тяжело вздохнула и демонстративно стала смотреть в другую сторону. Думала, что хоть на минуту их оставят в покое. Но где такое счастье? Теперь их обступили дамы. Вернее, даже не их, а Джину, которая по-прежнему держалась рядом с Роном, как приклеенная. Окружили ее и давай хором щебетать. Ну что, тебя уже можно поздравить, м? Видим, видим, да. Наконец-то. Когда дата? Дату уже назначили. Терпение. Горделиво улыбалась Джина. Что? Вика не поняла. Есть что-то такое, чего она не знает? Она решила прислушаться. Вся эта словесная лобуда, больше похожая на клинический бред, продолжалась. И пусть бы дамы, не замечавшие ее в упор, бредили дальше, их игнор Вики был абсолютно безразличен. Уж то-что, а не общаться с ними, не лезть в местный бамонт, она не собиралась. Но дамочки шушукались и так выразительно поглядывали на Рона, что это просто безумно раздражало. К тому же Вика не могла понять одну вещь. Вот как можно так упорно липнуть к мужику, если он от тебя откровенно шарахается? Вике хватило бы одного косого взгляда, а, окажись она на месте Джины сейчас точно провалилась бы сквозь землю. А это нет, выглядела довольная и горделиво улыбалась. Как-то это не вязалось с ситуацией. Не зря же Вика работала в сплоченном женском коллективе, умела различать подколодные движения. Что-то здесь нечисто. А что? Надо было выяснить. Ну а раз так, придется вливаться в непринужденный дамский разговор. Она выглянула из-за широкого плеча Ранара, а потом и вовсе обошла его и обратилась к Джинне. «Дорогая, вас можно поздравить? И с чем, если не секрет?» Все подружки Джины разом на нее зыркнули так, словно она не кстати выползшая гадина, которую надо прихлопнуть. Вот тут Вика готова была поспорить, кто из них есть ху. Но те сразу же отвели взгляд, а Джина победным бедным тоном пропела. «Не секрет, милочка. Я выхожу замуж». «Замуж?» — переспросила Вика. «А жених об этом знает?» «Достаточно того, что об этом знаю и я». Хотелось бы сказать, что у этой дамочки в белом платье просто поехала крыша на почве замужества. Но Джина сумасшедшая не выглядела. Слишком уж нехорошая и знающая у нее была улыбка. «Что ж, удачи вам, дорогая!» — проговорила Вика, а та издевательски засмеялась. «О своей удаче беспокойтесь, милочка!» И вот тут Вика разозлилась. А в таких случаях ее внутренняя стерва всегда включалась на полную катушку. Она откинула голову немного назад и прищурилась, как будто приглядываясь к чему-то. «Мне кажется, или у вас на платье...» «Что?» Джина моментально побелела и замерла, вытаращив глаза. «Ничего, просто показалось», — сказала Вика. Потом взяла Ронара под руку и потянула в сторону, шепнув ему на ухо. «Надо поговорить». Как только они отошли, Джина сначала нашла взглядом короля, а потом повернулась к подругам и спросила. «Привезли?»